Это такая идея. Знаешь, я совсем не удивлюсь, если окажется, что это правда. Я очень много размышлял над доказательствами и находки, сделанные в Сен-Мало, начали вызывать у меня определённое недоверие. Письмо от Эмми, отпечаток на промокательной бумаге, бриллиантовая булавка. Всё как-то слишком нарочито, чересчур убедительно. а потому выглядит неестественным. Сами по себе эти улики выдают ту тщательность, с которой их подбирали, а машинописное письмо мог изготовить кто угодно. Повторяю, я не удивлюсь, если окажется, что ты сразу взял правильный след. Ну, прав я или не прав, но для нас это наилучшая линия защиты. Я бы сказал, единственно возможная линия защиты. Но заметь, она легко осуществима в теории, но реализовать её на практике окажется очень и очень сложно. Вот как ты собираешься заставить суд не поверить в истинность доказательств против Феликса? Есть только один способ добиться этого, сказал Хэпплстолл, наливая себе виски из стоявшего рядом с ним графина. Мы должны найти и предъявить следствие другого подозреваемого в убийстве. то есть подлинного преступника. Ну, если ты собираешься поймать реального убийцу, то забудь об этом. Ни в Скотланд-ярду, ни в Сюртее не удалось установить другую кандидатуру, не говоря уже о том, чтобы изобличить убийцу. И нам едва ли удастся поймать негодяя. О, ты не до конца усвоил мою идею. Я и не предлагал поймать его. Достаточно назвать им другого подозреваемого. Нам необходимо всего лишь показать, что существует ещё некто, имевший мотив для убийства мадам Буарак. Человек, который мог убить её, а потом сформировать заговор против Феликса. Пусть хотя бы возникнет сомнение, кто из двоих виновен, и этого окажется достаточно для облегчения защиты Феликса. Но Наш проблема несколько не становится проще. Появляется новая сложность. Необходимо найти этого другого подозреваемого. Но ну, а что мы теряем? Нужно лишь попытаться, а вдруг у нас получится? Тогда первостепенный вопрос начинает выглядеть иначе. Если Феликс невиновен, кто в таком случае мог совершить преступление? Несколько секунд они оба молчали. Затем Хатун стол добавил Может, вопрос должен быть поставлен так: кто из остальных выглядит более подходящей фигурой на роль виновного? На данный момент мне представляется лишь один вариант ответа, заметил Клиффорд. В силу самого характера совершённого преступления Тень подозрения неизбежно должна падать на месье Буарака. Однако полиция тоже поначалу не отказывалась от подобной версии. Насколько я слышала, они проделали очень скрупулёзную работу и пришли к выводу о его невиновности. Да. Но там всё основывалось на алиби Буарака. А нам ли с тобой не знать, как легко алиби можно сфальсифицировать. «Верно. Но они и заключили, что у него алиби стопроцентное. Нам неизвестны подробности, но, по всей видимости, оно подверглось всесторонней проверке». «Исходя из имеющейся информации, мы теперь должны считать Феликса невиновным, а вину попытаться переложить на Буарака. Третья сторона в деле пока не наблюдается». «Таким образом...» Если мы сумеем продемонстрировать, что у Буарака имелись мотив для убийства и возможность осуществить его, а также подбросить улики против другого человека, то большего и не требуется. На нас не лежит обязанность доказывать его вину. Да, похоже, в твоих словах есть рациональное зерно. Тогда переходи сразу к следующему пункту. Каким Мотивом мог руководствоваться Буарак. О, как раз это лежит на поверхности. Если Буарак узнала, что жена находится в близких отношениях с Феликсом, у него могло появиться жгучее стремление убить ее. Точно. И так мы получаем сразу две причины, почему Буарак решил подставить Феликса. Во-первых, он хотел защитить от подозрений себя, а во-вторых... жестоко отомстить сопернику, разрушившему его семью. Теперь ты уловил самую суть. Думаю, на этой основе можно выдвигать вполне правдоподобную версию о мотиве для убийства. Но тогда напрашивается следующий вопрос: когда и где тело было помещено в бочку? Полиция считает, что в Лондоне, потому что возможности сделать это в другом месте не имелось. Да, и мне этот вывод кажется вполне обоснованным. Значит, если это правда, а жену убил Буарак, он должен был побывать в Лондоне, чтобы совершить преступление. А как же его алиби? Забудем ненадолго о алиби. Защита в нашем лице будет утверждать, что Буарак последовал за женой в Лондон и там убил её. Какую картину мы можем себе вообразить, если взять отдельные детали? Он вернулся домой поздно ночью, в субботу на воскресенье. Обнаружил исчезновение жены, а также записку от неё, где она признавалась, что ушла от него к Феликсу. Как он должен был поступить в таком случае? Клиффорд поворошил кочергой в камине, чтобы дать дровам разгореться поярче. "Я думал над этим", сказал он с некоторой неуверенностью в голосе. И у меня зародилась определённая версия. Разумеется, она основана на предположениях и догадках, но в неё логично вписывается целый ряд известных нам фактов. Рассказывай. Вполне естественно, что любые наши версии пока могут основываться только на догадках. Я вообразил себе Буарака той ночью. Обезумевший я, злобленный после нежданного оборота событий, Муж сидит и разрабатывает план отмщения. Вполне вероятно, он рано утром едет на северный вокзал и незаметно наблюдает за их отъездом. Затем следует за ними в Лондон, хотя возможно, Буарак видел и преследовал только Феликса, поскольку мадам могла совершить путешествие иным маршрутом. К тому времени, когда он обнаруживает их обоих в Сен-Мало, Его план приобретает окончательные черты. Борак выясняет, что они в доме одни и дожидается их временного отъезда из усадьбы. Затем проникает в дом, ну, допустим, через открытое окно, садится за стол Феликса и фабрикует письмо Дюпьеру, заказывая скульптуру парную к той, которую ранее приобрёл сам. Ему это нужно, чтобы заполучить бочку, куда он смог бы потом уложить труп мадам, поскольку уже твёрдо решил убить её.